Глава вторая. Труп, носки и пистолет. Споткнувшись, я падаю, больно прикладываясь задом от деревянный пол, упираясь локтями в доски, шарю правой ладонью в поисках мачете. Четно оружие отлетело далеко. Мертвец заваливается на меня сверху, открывает пасть, жуткая тварь. При жизни этот чувак был фермером, ну или крестьянином. Замызганная клетчатая рубаха, бесформенные штаны, грубые ботинки, здоровенные лапищи, созданные для косы или топора, морда с косматой нечесанной бородой и гнилыми зубами и кепкой, повёрнутой козырьком в затылку. Я не сразу допёр, что рубашка забрызгана кровью неудачника. подтягиваю колено, бью фермер ребристый подошвой в челюсть, раздаётся хруст, но мертвяк не успокаивается. Распухшая пятерня хватает меня за штанину и начинает подтягивать к себе. Ублюдок медленный, но сильный. Наношу ещё два удара, хватка не ослабевает. Надо позвать на помощь, вот только события разворачиваются слишком быстро. Зомби пытается укусить меня за голень. Пиная в челюсть, выбиваю фермеру зуб. Что там говорил бешеный Нотик? У меня есть дар. Погонщик, кажется. Весь опыт Платона Верского сводится к допущению, что мы носитель не владеет псионикой. Этот отброс вообще ничем не владеет. Из последних сил отдаю мертвеку приказ: "Замри". Внутри меня что-то изменилось. По всему телу прокатилась ледяная волна. Пальцы рук ощутили электрическое покалывание. Голос стал металлическим, как у робота. Зомби подчинился. В комнате воцарилась такая тишина, что хоть библиотеку открывай. Мой оппонент так и застыл, с выпученными глазами, распахнутой вонючей пастью и пальцами, вцепившимися в ткань штанины, почти с сука дотянулся зубами до лодыжки. Вот же говно какое на склоне лет. Слышу торопливые шаги. Дед спускается со второго этажа, извлекая на ходу меч из ножен. Еще секунда и полетит фермерская голова с плеч. Подожди! Хидео уже занёс клинок для удара. Ты чего? Не спеши его убивать. С дуба рухнул, он уже мертв. Он подчиняется. В смысле, кивая на мертвеца. Я приказал, он остановился. Где-то хрянял. Не может быть. Меч скользнул в ножды. У нас в роду нет погонщиков, пожимая плечами. Проверим. На протяжении всего диалога мертвец не шелохнулся. Такое чувство, что моя магия заморозила ходячего вплавицы. Хидео терпеливо ждёт. Я не знаю, как работает моя магия. Когда я отдавал приказ монстру, то просто пожелал, чтобы живой труп мне подчинился, и это произошло. Никаких сложных заклинаний и образов перед глазами и прочие ерунды. Желание, действие. Правда, моя речь была наполнена таинственной энергией, которую в этом мире именуют пси. Волна холода по всему телу, покалывание в пальцах. Учителя Умгарда примерно так и описывали процесс, когда рассуждали о псионике. Некоторые из моих одноклассников, успевших овладеть даром, подтверждали правдивость рассказов. Жажда повелевать, думая о том, как могу управлять зомби. Вкладываю в эту мысль все свои душевные силы, все текущие устремления, открываю рот и отдаю новый приказ. Отпусти штанину. Голос приобретает знакомый металлический оттенок, и мертвяк повинуется. Пальцы массивной лапищи расжимают и освобождают ткань. Больше ничего не происходит. Я осторожно отползаю от свихнувшегося фермера и поднимаюсь на ноги. Успокаиваюсь. Ну ты даешь! Восхищается Хидео. Когда научился? Только что. Дед цокает языком. Я отхожу подальше от живого трупа, поднимаю с пола мачете. На всякий случай. Магия дело хорошее, но если процесс выйдет из-под контроля, у блядку придется сносить голову. Тяжесть оружия убедила меня в собственной безопасности. Относительной, но безопасности. Слышали такую вещь, что основное население Земли проживает на кладбищах, мёртвых на планете, гораздо больше, чем живых. Так вот, когда зомби восстали, а это случилось более 100 лет назад, цивилизация рухнула в мгновение ока. Сарды покойников не могли справиться ни армия, ни флот. Кроме того, павшие солдаты быстро оживали и присоединялись к вечно голодной орде ходячих. Люди были обречены на поражение, но в мир пришла не только нежить, появились одарённые. И некоторые из одарённых научились управлять мертвецами, так гласила легенда. В воспоминаниях Платона Верского дремали в глубине моего разума. Стоит захотеть, и вот она, нужная информация, что мне известно про местных зомби, подавляющих большинство не обладают интеллектуальными способностями от слова совсем. Тупые куски гнилой плоти, рычащие и шатающиеся по дорогам пустоши. Мертвецы реагируют на живых и ускоряются. В зомбим мгновенно просыпается голод, они становятся сильными и лишь незначительно уступают нам в скорости. Впрочем, этого незначительного хватает, чтобы умелые мечники одерживали победы в столкновениях с малыми группами, а вот стада задавят вас числом. Мертвеки реагируют на запахи и звуки, прямо как в сериалах. Хочешь проскользнуть незамеченным мимо стада, научись двигаться тихо и выдерживай минимальную дистанцию в 20 шагов, тогда выродки тебя не почувствуют. Всему этому людей учат с младенства, даже в полисах, потому что полисы не защищены от спышек заражения. Стоит кому-то из горожан умереть, встать и покусать соседа, все, вы имеете двух ходящих в черте города. Дальше зараза распространяется в геометрической прогрессии: подъезд за подъездом, улица за улицей, квартал за кварталом. Чтобы этого не произошло, надо проявлять бдительность: запершийся и не выходящий в магазины сосед, упавшее на тротуар тело, больной родственник. Все эти индикаторы потенциальной угрозы. Откуда он вышел? спрашивает Хидео, кивком указывая на дверь, где тот осторожно приближается к проёму, заглядывает внутрь. Темно, хоть глаз выколи. Подозрительных звуков нет. Там ступеньки, говорит дед. Неси фонарик. Ступеньки, значит, не чулан. В домах всегда надо проявлять осторожность. Где один зомби, там и второй. Целая семья могла откинуться и бродить по хутору, дожидаясь случайных путников. Часто так и происходит. Вы оставшие интуитивно стараются попасть домой, если не выходит, сбиваются в стада и мигрируют по пустоши, выполняя приказ деда. Фонарик и большая редкость. Нет, не так, большая редкость батарейки к ним. Все старые запасы окислились ещё полвека назад, а новые батарейки производятся отдарёнными и стоят дорого. Есть такой класс трансформаторы. Это люди, умеющие переделывать вещи. Например, превращать камни в батарейки, где сломанный механизм в рабочий. Именно благодаря трансформаторам мы еще не скатились в пещерную дичь. Такие спецы очень ценятся боярскими кланами, они буквально на расхват. Батарейки, которые сумел раздобыть Хидео, аккумуляторные. Их можно заряжать, что мы и делаем, если добираемся до источников электричества. Э, экономия. Зомби у порога не подает признаков жизни. Вы знали, что эти придурки не дышат? Кислород не насыщает лёгкие, мёртвый мозг ничем не подпитывается. Ходячий может перейти реку или озеро по дну провести несколько недель в болоте и даже починить им Кэсбис-скафандр. Ну, если кому-то хватило бы мозгов, включить мертвека в международный экипаж. Так что способность гипотетическая, её никто не проверял. Волосы и ногти у трупов не растут. Ткани не обновляются, нет регенерации или чего-то подобного. При этом нечестью хитрится жрать людей, переваривая мясо. Думаю, за сранцом нужна энергия, чтобы двигаться и мычать. И этой энергии им хватает надолго. Стопудово вы подумали, что зомби умрет, если не найдет себе пропитания. Хренас два, мертвое не умирает. Ходячий замедлится и утратит бодрость, зависнет в спящем режиме, но стоит ему отхватить кусочек сладенькой человеческой плоти, вуаля, монстр активен и готов к приключениям. А вот друг дружкой твари не интересуются. Посвети, просит дед. Луч света вгрызается в задверный полумрак. Узкая площадка, какие-то швабры в углу, на стене выключатель. Дед щелкает кнопкой и потолочный плафон предсказуемо не загорается. Фишка в том, что тут есть плафоны. За площадкой спуск в подвал. Я направляю вниз луч фонаря и вижу обширное помещение. То ли мастерская, то ли еще что. Верстаки вдоль стен, грубо сколоченный стеллаж, какие-то ящики и гвоздь программы. Кубический агрегат, здорово напоминающий дизельный электрогенератор или бензиновый. Я не особо разбираюсь в деталях. Хидео повернулся ко мне с довольной улыбкой. Видал? Ага. Я иду первым. Святи. Я держу фонарь в левой руке на уровне плеча, стараюсь светить так, чтобы выхватить из темноты предметы под ногами. Там, где заканчиваются ступеньки, разбросаны какие-то жестянки, трепичное рванье пластиковой обочка с завинчивающейся крышкой. Похоже, фермер бродил в темноте на такая из на все подряд. Стены кирпичные, пахнет задхлостью. В дальнем углу маленький скелет, похож на собачий. Животные почему-то не выстают из мертвых, и на том спасибо. Только представьте вороний стая, атакующая вас с деревьев. Грёбаный мотив хичкок. Я уж молчу про собачий стая в городах. Вот уж где трабал, иначе не скажешь. Шавки и так рыщут по деревням и мелким городкам в поисках наживы, кои-где на детей нападают, а тут четвероногие зомби. Такой дерьмом Милиевовичу не снилось. Природа нас пожалела. Одаренные появились, а зверозомби нет. Он ее схавал что ли? Не уверен. Дед покачал головой. Кости целые. Свети на генератор. Агрегат вписывается в цветовой круг. Это кубическая конструкция открытого типа с ручками для переноски. Я вижу примитивный пульт, какие-то тумблеры, вольтметр. Судя по надписям, это Honda. В своей прежней жизни я ничего не слышала о водородных электрогенераторах, подозревая, что в широкой продаже их не было. А тут, пожалуйста. Бак на 27 л, в который заливается обычная вода. Но автономный электролизный контур, в котором происходит расщепление жидкости на кислород и водород. Подача нового вида топлива в генератор и выработка электричества. Сутки непрерывного функционирования. Контур запитывается от какого-то хитрого аккумулятора. Электричество производит электричество. Где-то отложил меч, присев на корточки, начал щёлкать тумблерами, برمотать себе поднос. Так, неплохо, неплохо. 5 кВт. Лучше, чем я ожидал. Платон, будь другом, сходи за водой. У нас её немного, напомнил я. Хидео отмахнулся. Не переживай, запустим насос, добудем ещё. Я оставил деду фонарь, а сам побрил наверх. Расходовать питьевую воду понапрасну не хочется, но старик знает, что делать. Хидэо эксперт по выживанию на мертвых территориях. У него есть чему поучиться. Воду мы храним в жестяных армейских флягах. Дополнительный вес компенсируется надежностью и сменными очистными фильтрами. Приношу деду компактную двухлитровую емкость. Сойдет для начала. Старик скручивает колпачок, топит кнопку фильтра и начинает сливать драгоценную жидкость в топливный бак. У меня внутри всё переворачивается. Если вы долго путешествуете по территориям Турана или поздно начинаете ценить воду, этот ресурс дороже золота. Мы живём не в пустыне, но далеко не каждому озеру или реке можно доверять. Человек на закате цивилизации так всё изгадил, что восстанавливаться природа будет десятилетиями, если не веками. А из реки нельзя набрать, бурчу я. Карта утверждает, что в километре от нас протекает небольшая речушка. Вопрос о чистке Хидео качает головой. Засарится контур, проблем не оберёшься. Ладно, моё дело предложить. Дет вернул мне флягу с болтающимся на ремешке колпачком, закрутил бак и нажал большую красную кнопку. Как всё просто оказывается. Вжух. Контур тихо заурчал, вспыхнули индикаторы. Мне доводилось видеть бенз-генераторы в работе, уровень шума там чудовищный, а здесь тихое урчание. Кто бы мог подумать. Память подсказала, что сейчас производится топливо, а лишний кислород сбрасывается через патрубок в подвал. Сейчас водород поставят во вторую ёмкость, и тогда стрелка вольтметра оторвалась от нуля, загорелся новый индикатор и ничего не произошло. Хидео провёл лучом фонаря по силовому кабелю, проследил его до самой розетки, щёлкнул тумблером и изучил показания приборов, довольно ослабился. "Платон, будь другом", до да, понял я. Поднимаюсь по ступенькам, ноги ставлю аккуратно, срать внизу такой, что мама не горюй. Не хватало еще навернуться на этой лестнице. Щелкну выключателем и жму рис от яркого света, ударившего по глазам. Что я говорил? Донosiтся из подвала. Хидео торжествует. Мы сорвали джекпот. Второй щелчок и загораются плафоны в самом подвале. Это люминесцентные энергосберегающие лампы. Утраченная технология, как подсказывает опыт Платона, даже трансформаторы не могут воспроизвести уж, не знаю, в чем прикол. Так что запасы пополняются посредством разграбления складов в оставленных человеком городах. К счастью, таких складов на валом, и постоянно обнаруживаются новые. Верхний свет вырубаю. Надо экономить. Занеси свои вещи наверх, приказывает дед. Я тут немного повожусь. Ты осторожнее, предупреждаю я. Входная дверь не заперта. Добро. Переди, чем взвалить рюкзак на плечи и иду к упомянутой двери. Замок в наличии, проблема кроется в отсутствии ключа. Так, а что здесь у нас? Засов, массивный стальной засов, не успевший заржаветь. Щеколда с лязгом загоняется в скобу. Уже лучше. Зомби на протяжении всего этого времени стоит на четвереньках, светит сумасшедшими очами. Я не шучу, глаза у этих тварей действительно страшные. Дымчато серые, словно телевизор, включенный на мертвый канал, без зрачков. У меня не приложу, как возникает подобный эффект. Говорят, это побочка от вируса, который живет в каждом из нас. Престегиваю мочеток специальному крепежу на рюкзаке. Ножен у меня нет. Я же не странствующий самурай, как некоторые. Ну или Ронин, учитывая тот факт, что от нашего рода остались жалкие шмётки, вызываю знакомое чувство власти. Отдаю приказ своим механическим голосом: встань и отойди вон в тот угол. Мертвец выпрямляется, шаркая пошатывая стопы в дальний конец помещения, застывает рядом с вешалкой для одежды. Развернись. Мертвяк неуклюже выполняет упражнение. Круто. У меня теперь есть ручной зомби. Вопрос в том, как это использовать. Удолбаный инот говорил, что у меня один навык, который будет развиваться. Не знаю, что это значит. Весьма примитивная магия. Погонщики, как я слышал, могут управлять несколькими особями, при этом модифицируя и укрепляя своих слуг. Прокачанные зомби самые опасные, они даже в полицах встречаются, причем на законных основаниях. Погонщики регистрируют своих питомцев и получают клановые лицензии, иначе нельзя, осветит изгнание. Перевожу дух. Отдыхай пока, говорю нормальным голосом. Жди своего господина. Прозвучало пафосно. Взваливаю рюкзак на плечи и иду на второй этаж. Прислушиваюсь к ощущениям. Нельзя сказать, что управление монстрами проходит бесследно. Появилась лёгкая слабость и вялость в движениях. Необходимо восстанавливаться, а тут не обойтись без псионики. Лестница винтовая, сложенная из толстых деревянных досок. Наверху небольшая комната с грубым комодом и пара дверей. За первой дверью обнаруживается небольшая спаленка с двумя кроватями. Стёкла в окне целые, постельное бельё сохранилось. Удивительно, может, хозяева оставили жильё совсем недавно. В углах нет плесени, только на полу плотный слой пыли, как и на первом этаже. Что ж, придётся остаток дня посвятить благоустройству. Бросаю рюкзак на крепкую полуторку у дальней стены, оттуда хорошо видно как входную дверь, так и балконную. Это уж интересно. Из моей комнаты открывается портал на балкон, точнее, не застеклённую террасу с мощным бревенчатым ограждением. А в вот рюкзаке Хидео я не заметил. Значит, мой престарелый родственник выбрал вторую спальню. Что ж, отличный вариант. В прошлой жизни я любил одиночество, застывая напротив Двухстворчатого шкафа. Вот оно зеркало, запылённое, старое. Выдвинув нижний ящик, я нахожу стопку вещей, частично съеденных молью. Достаю ветхое полотенце, протираю зеркало, бросаю полотенце под ноги, послужит отличной половой тряпкой. Из зеркала на меня смотрит молодой парень с пробивающимися усиками и бородкой, загорелый с косматым хаосом на голове. Да, парикмахерских придётся забыть надолго. В походных условиях мы с дедом стрижём друг друга. Как можем, ага. Сложение у меня крепкое, но без фанатизма. Так выглядят странники, привыкшие месяцами бродить по пересечённой местности, таская на себе тяжёлую кладь. Рабочая лошадка без лишнего жира, грубая толстовка с капюшоном, надетая поверх футболки, широкие плотняные штаны с кучей карманов. В прошлом зелёные, но под лучами июньского солнца краска выцвела до жутковатого грязно-рыжевого состояния. На моих ногах пропылённые демисезонные ботинки на шнуровке. Я не звезда, обычный славянский парень с карими глазами, прямой осанкой и выгоревшими русыми волосами, ничего устрашающего, и ни единой чёрточки намекающей на родство с Хидео. Что ж, полюбовался, надо и свежим воздухом подышать, осмотреть окрестности, привести спутанные мысли в порядок, выхожу на террасу. Пусто. Ничего лишнего. В дальнем конце парочка плетёных кресел. Ощущение такое, что всё это не в магазинах покупалось, а мастерилось на каком-нибудь верстаке. примитивизм, натуральная древесина, основательность, простой сельский быт. Тут жила большая семья, но игрушек разных мелочей, портретов и горшков с цветами не видно. Так выглядят квартиры и дома под сдачу, безликие перевалочные пункты, через которые курсирует тьма людей. В душе шевельнулась некая догадка и тут же пропала. Я вдохнул полной груди чистый лесной воздух, прислушался к шелесту листвы, всмотрелся в буро-зелёную массу. Сквозь кроны ближайших деревьев проступало голубое небо без единого облачка. Жара поднимается. На меня обрушились лесные звуки: постукивание дятла, трескотня кузнечиков, пение птиц, скрип могучих сосновых стволов. Я вдруг понял, что сильно проголодался, а припасы у нас с дедом весьма скудные. Платон, я на балконе. Хлопает дверь спальни и на террасу выходит Хидео. А ты здесь неплохо устроился. Красиво. Хидева, блокатившись на обрывном ограждении, смотрит вдаль. Меча при нем нет, значит, уверен в нашей безопасности. Я подключил электронасос. Теперь можно мыться. Чего? Охренел я. Иди, говорю, в душ, пока я налаживаю всю эту систему. У тебя есть минут тридцать-сорок. Здесь душ есть. Представь себе. И унитаз вместо дырки в полу со сливным бачком. Общий санузел. Только не говори, что это везение. Старик внимательно на меня посмотрел. А что же еще? Нам сегодня дважды подфартило. Дважды. В первый раз, когда тебя не сожрали мертвяки. Аргументы старика убийственно точны, как его катана. Поэтому я не спорю и отправляюсь распаковывать рюкзак, точнее, доставать оттуда потрёпанное с распустившейся бахромой полотенце. Шампуня и мыла у меня нет. В походе это непозволительная роскошь. Зубную щётку я не менял уже 3 месяца, а пасту приходится выдавливать из тюбика микроскопическими порциями. Стягивые ботинки и неприятно пахнущие носки. Иду вниз бысиком, где тоже спускается. А с этим что собираешься делать? Мы бы понимаем, что речь про ходячего. Поставлю снаружи, пусть патрулирует. Ну-ну. Хмыкнув, старик скрывается за дверью в подвал. Я же открываю соседнюю дверь, оказываюсь в царстве труб, бирюзового кафеля и фаянса. Санузел оказался спартанским, но функциональным. Грубые полочки у умывальника, унитаз со сливным бачком и та-дам! Душевый отсек с раздвижными пластиковыми дверцами и торчащей из потолка лейкой. Грубо, но работает же. Вода оказалась холодной, но мне не привыкать. Плотун уже два года купается в реках и озерах, а зимой почитает за счастье испотеть баньку в какой-нибудь сельской глухомани. Ледяная душа свежает. Я нахожу старый растресканный обмылок на угловой полочке. Великое событие. Намыливаюсь целиком, включая голову. Надо бы поискать в фермерских закромах шампунь. Вдруг повезет. На сухо вытерши стираю носки. Из крана в раковине тоже течёт ледяная вода, но я вижу два рычешка. Получается, не всё потеряно. Наверняка прежние владельцы хутро нашли способ подогреть воду. Зимы-то в наших краях суровые. Поднимая голову и встречаясь с собственным отражением в зеркале, не сразу дорубая, что меня беспокоит. Деталь, которую я не заметил при первом осмотре, с узла. Енот. смахивающий на плюшевую игрушку за сраницы, с которой мы уже и мель честь разговаривать по дороге в этот мир, расселся на полке со стиральным порошком и сверлит меня своими глазами-бусинками. Оранжевая футболочка, джинсовый комбинезон и микроскопические кроссовки на задних лапках. Неправильно ты, Платон, носки стираешь. Отвали, начинаю злиться. Тебе нет. Голосу Мудакат вратительный, как и прежде. Бешиный нотик не обиделся. Ты видишь моё отражение. Обернись. Выполняю указание поехавшей зверушки. На полке никого нет. Порошок стоит на месте, этого не отнять. Задорный хряк чистюля для автоматической и ручной стирки. И никаких полосатых хмырей, заставляющих сомневаться в непогрешимости здравого смысла. Поворачиваюсь к зеркалу. Чем она в месте? В зеркало влез. Догадываюсь я. Неа, фыркнул зверек. Все проще. Я плод твоего больного воображения. Издеваешься? И это тоже. На самом деле твой умирающий разум персонифицировал меня в виде зверька из детской телепередачи. Я не против. Мне ведь нужен некий образ для контактирования с эмиссаром. Эмиссаром? переспросил я. Ну, с тобой. Выключи водичку, а то Хидео заявится и начнёт ворчать. Жму на рычаг. В ванной становится тихо. Ты должен знать обо мне кое-что, голос утёмы стал заговорщическим. Я енот полоскон. Обожаю стирку и всё, что с ней связано. Можно сказать, я эксперт в данном вопросе, так что обращайся. А вместо меня постирать шмутки слабо? У меня лапки. Тёмо поднимает вверх две косматые пятерни. Небес суть. Кроме того, я же в зеркале забыл. Чисто технически ты разговариваешь сам с собой. Гадство, выругался я. Шёл бы ты нах. Зря, енот пригрозил мне когтем. Я же не просто так припёрся. Ну, с одной стороны, меня привлекли носки, этого не отнять. С другой, я почуял зомби, которым ты понемногу учишься руководить. Прекрасно, мой юный подаван. Хочешь поговорить о трупах? Я бы поговорила о носках. К сожалению, моё руководство решило, что я должен тебя инструктировать. И это печально. Так инструктируй. Не выдержал я. Думаю, ты заметил, что управление зымбаками выматывает. Тянет из тебя силы, если можно так выразиться. Чувствуешь усталость и опустошение? Есть немного. Учись аккумулировать все энергию. Как это? Неуч. Кое что хранится в памяти твоего носителя. Хендео пораспрашивай. Если в Краце вся магия этого мира базируется на псионах, и чем больше псионов ты накопил, тем ты круче, а пустоаршил резервы рискуешь сдохнуть. Ты жалкий котёночек, а не боец. В реальной схватке придётся отдавать зомби кучу приказов, потом наладишь телепатическую связь, она будет пожирать ресурсы. Улавливаешь? Допустим, псионы накапливаются во время медитации или во сне. Спать проще, но ты не можешь спать постоянно. Осваивай медитацию одарённых. Необходимые знания у тебя есть? Это все? Нет. Погонщики класс, используемые в клановых войнах. Тебя будут пытаться завербовать и втянуть в локальные конфликты. Не советую отвлекаться. Ты должен найти лабораторию и разобраться с теми, кто сейчас в ней живет. Здорово. И как ее найти? Это вы не знаем даже мы. Вы же ее создали. Поправочка. Мы создали устройство, которое в последствии было похищено. А лаборатория побочный эффект. Кто ее запустил тайно, покрытый мраком? Хоть какие-то подсказки. По мере приближения к устройству твои способности будут усиливаться. А без этого не будут? Тоже будут. Но разница ты почувствуешь. Фух. Что еще мне следует знать? Твой род действительно преследует. Очень опасные люди. Не исключено, что эти люди могут знать, где искать наши устройства. Допрашивай, прежде чем убить. И прислушайся к словам Хидео, он весьма не простой фрукт. Ладно, я понял. Тём мы почесал косматую грудь. Раз уж зашла речь о способностях лянит, остерегайся визоров. Они выслеживают добычу на больших расстояниях. Сливая данные охотникам, ате не отступны и идут по твоему следу. Пока не расправишься с визором, расслабляться нельзя. Ты меня услышал? Да. Вот и умничка. Можешь чистить зубки, мыть лапки и ложиться спать. У меня нет лапок. Я пошутил. Изображение бешеного енотика растворилось на фоне кафельной плитки. Эй. Мне никто не ответил. Пришлось смириться со своей психической неуравновешенностью. Возможно, я шизофреник, но это не точно. Есть версия, что моё настоящее тело лежит в коме, а вся эта хрень иллюзия реальности. Можно ещё поверить в матрицу или заговор рептилоидов. С другой стороны, есть бритва Оккама. Самое простое решение самое верное, так что в моих интересах воспринять окружающее как данность. Отжимаю носки, выхожу из санузла, вытирая голову полотенцем. На террасе я видел бельевые веревки с прищепками, И это добрый знак. Можно перестирать все грязное белье, раз уж появилась возможность. Зомби стоит на прежнем месте. Дед, я внизу! Из подвала доносится лязг инструментов. Хидео что-то ремонтирует. Нам бы еще понять, как тут готовить пищу. печь дровяная, значит, где-то имеются заготовленные поленья. Вот только почему в кухонной зоне я вижу нечто напоминающее индукционную плиту. Тут что, на электричестве можно готовить? Топою наверх, вешу на скины верёвку. И что-то не ладно. Ощущение такое, что в лесу мы не одни. Как будто за нами кто-то наблюдает. Не зомби, нет. Кто-то живой и весьма неприятный. параноик хренов. Возвращаюсь в дом, беру с пола тряпку и топаю в ней с искать ведро. Надо бы навести порядок, вымыть полы. От угрязлипнет к ногам, что не есть хорошо. Замираю посреди лестницы. Хидеу стоит возле окна. В его руке пистолет.